Глава вторая. Тёмный червь. Пожиратель яиц. Я пришёл в себя уже на второй день. Также я понял, что лес, в котором я нахожусь, полностью кишит опасными монстрами. Например, чёрными крокодилами или гигантскими насекомыми, которых я недолюбливаю. Это место, вероятно, не Япония. Наверное, это Африка. Я всегда знал, что именно в Африке были чёрные крокодилы, гигантские насекомые, гуляющие яйца и животные наподобие четырёхрукого медведя. Я должен обращать внимание на вещи за пределами Японии. Я знал, что была такая опасная страна. Прямо сейчас я хочу заплакать. Между прочим, сегодня я получил навыки сопротивления голоду и сопротивления ядом. А всё из-за гриба, который я съел ранее, и теперь у меня болит живот. Не знаю, хорошо ли это, но пусть будет как есть. Так или иначе, давайте проверим навык перекат. Инстинктивно я просто перекатился в сторону. И навык перекат повысился до второго уровня. Я скатился с вершины, и всё закончилось моим падением и получением повреждений. Навык сопротивления падению повысился до второго уровня. Я почти убил себя. Я устал, голос бога. Я хочу домой. Я хочу принять ванну и поесть чипсов. Уникальный навык «Голос Бога» первый уровень не способен объяснить. Пожалуйста, поговори со мной. Я чувствую, что умру от одиночества. Я сейчас начну плакать. Навык сопротивления одиночества» первый уровень был получен. Извини, я не думаю, что это поможет мне. Хотя ваше сообщение делает меня счастливым, но это не то, что мне нужно. Я хочу ощутить тепло другого человека. Я не тот человек, который может вынести одиночество. Я не хочу остаться один. Я не хочу быть сильным. Я просто хочу продолжать жить как человек, который признал свою слабость. Человеческая жизнь, да. То, что я рождён из яйца, означает, что я изменился. Это напомнило мне, когда я пришёл сюда. Я, кажется, не помню. Я вспоминаю, что я японец, и моя память говорит мне, что монстров не существует. Я не помню, был ли я мужчиной или женщиной. Но когда я думаю, то я уверен, что я человек. Меня похитили и перевезли в Африку. Затем я задаюсь вопросом, а кто же такой голос бога? Титул «Неисправимый дурак» первый уровень был получен. Я хочу, чтобы вы остановились подобными ответами прекрасно вы просто раните мои чувства ладно давайте подтвердим мой статус раса яйцо дракона состояние нормальное. уровень 1 из 5 очки здоровья 5 из 5 очки магии один из одного атака 1 защита 3 магия 1 скорость 10 ранг f уникальные навыки скорлупа голос бога первый уровень навыки сопротивления. Физическое сопротивление. 1 уровень. Сопротивление падению. 2 уровень. Сопротивление голоду. 1 уровень. Сопротивление ядам. 1 уровень. Сопротивление одиночеству. 1 уровень. Обычные навыки. Перекат. 2 уровень. Проверка статуса. 1 уровень. Титулы. Сын короля драконов. Ходячее яйцо. Неуклюжесть. второй уровень. Неисправимый дурак. 1 уровень. О, мой титул неуклюжесть тоже повысил уровень. Я вспомнил то, что хотел забыть. Как этот навык вообще может быть полезным? Кажется, что моё здоровье восстанавливается, когда я лежу на земле. Эти два дня я был очень осторожен и старался не пораниться, или ещё хуже, не умереть. Я избегал монстров, поедал маленькие фрукты, которые упали с деревьев и небольших насекомых, а также пил воду из родника. Хотя я и не хотел этого, но это было неизбежно. Я думал, что умру с голода. Если сравнить с тем, когда я был человеком, голод в течение двух дней был намного сильнее. Я всё ещё расту. Я имею в виду, что я всё ещё яйцо. Даже если мой уровень повышается. Смогу ли я сражаться? Я не думаю, что в состоянии сражаться с монстрами. Так, я яйцо. Когда я вылуплюсь? Голос Бога сказал, что я был яйцом дракона. Разве не должно быть чувство, что я расту? Возможно, это не произойдёт, если я не повышу свой уровень. Я должен победить монстров. Это невозможно! Я обыкновенное яйцо! Гнездо. Разве я не упал со своего гнезда? Разве я не упал с дерева? Я был в гнезде дракона. Могло ли быть там то, что помогло бы мне вырасти? Опасность! Какая-то нелепая гусеница у основания дерева. Я как-то поздно её заметил. Её имя – Тёмный Червь. Когда я только упал, они преследовали меня. Конечно же, я смог убежать. Кроме этого тёмного червя, все остальные монстры меня игнорируют. Они просто пропускают меня. Они, возможно, думают, что если нападут на меня, то мой родитель придёт и защитит меня. Кажется, такое говорил мне голос бога в первый день. Но такие черви всегда реагируют на меня. Давайте проверим его статус. «Проверка статуса», – сказал я в уме. Раса. Тёмный червь. Состояние – нормальное. Уровень – 3 из 8. Очки здоровья – 8 из 12. Очки магии – 3 из 5. Атака – 5. Защита – 2. Магия – 3. Скорость – 8. Ранг – F. Уникальные навыки. Зелёная гусеница. Навыки сопротивления. Сопротивление ядом – 1 уровень. Обычные навыки. Укус. Первый уровень. Призыв группы. Второй уровень. Титулы. Пожиратель яиц. Первый уровень. Он опасен. Действительно опасен. Его статус лучше моего. Но у меня больше скорости, так что я смогу убежать от него. Теперь я знаю, почему он так упрям по отношению ко мне. Всё дело в его странном титуле. Пожиратель яиц. Первый уровень. «Думаю, всё-таки из-за него. Теперь мне становится всё понятно. Этот парень знает, какие на вкус яйца. Переговоры невозможны. Это небезопасно общаться с этим червём. Сейчас у тёмного червя не максимальное количество здоровья. Смогу ли я победить, если не дам ему восстановить здоровье? У него выше уровень, чем мой, но у меня намного выше защита». Если я получу повреждение, то погибну. Но думаю, что в состоянии победить, если использую свое преимущество в скорости. Сделаем это! Я собираюсь победить эту гусеницу. Тогда я смогу, наконец, вылупиться. И перестать быть яйцом!